Глава 5. Совет у герцога. Кроме подготовки хозяйственной, военной и магической, мы озаботились и разведкой. Бона по моей просьбе и за мои деньги сделал нам несколько копий карт побережья, которые нашлись в библиотеке Академии. Благодаря его таланту к начертанию, копии получились хорошие. Гаут слетал к самым интересным местам и провел там рекогносцировку. Рудорик поговорил с купцами и матросами в порту, собрал сведения о численности и богатстве населения городков, высоте стен, силе гарнизонов и прочие слухи и сведения, которые нам помогут в войне. Перед самым выходом войска в поход к нам пришел посыльный от Герцога и предупредил, что мы должны быть завтра во дворце на совете командиров. Вечером мы устроили свой совет: сели с баронетом, знаменосцами, сотниками и двумя призраками чтобы определиться, чего нам ждать и чего мы можем просить у герцога. Сгрудились у стола плотно, чтобы все могли заглядывать в карту, вычерченную на листе пергамента. У герцога будет большое войско. Он захочет использовать его наилучшим образом и захватить достойную цель. Ближайшая такая цель — город-порт Ниемель, который защищает два замка — нижний на берегу и верхний у дороги. Есть еще отдельная стена вокруг города с башнями. — Разумно, — согласился Гаут. — Город богатый, размером с батенну, но бухта там гораздо удобнее и торговля оживленнее. Добыча хорошая получится. Между прибрежной Маркой и Неимелем два баронства на берегу. — Каждый имеет хороший замок, — продолжил Родерик. — Я разговаривал с сыном розовой скалы. Он тоже идет отдельным отрядом. Он, кстати, привет тебя от отца передавал. И заверение в том, что при необходимости помощь окажет. Так вот, розовая скала хочет просить у герцога один из этих замков. Скорее всего, вот этот. Баронет показал на карте ближнюю к нам точку. Второй замок близко к Неимелю. Герцог может его своими войсками взять, пока город в осаде будет держать. Еще одно баронство дальше от берега. Мы можем взять его себе. Хотя баронство так себе, небогатое. Гаут, что там за баронство? Главерт, замок маленький. Гарнизон десятка три солдат. Пара десятков деревеньек вокруг. Крестьяне живут бедно. Торговых путей или выхода к морю нет. На юге с великим лесом граничит, на севере землями не имели. А если мы его не возьмем, что с ним герцог станет делать? Да просто пройдет мимо. Потом на досуге вассальную клятву потребует. Я скептически посмотрел на карту. Баронство в медвежьем углу. С одной стороны, это все-таки баронство, значит, формально дает мне право взять в Мишу. С другой, как-то это мелковато. Не выведет меня в первую лигу. Я останусь по для горных баронов. То есть формально вроде барон, а на практике захудалый барончик». С двумя сотнями горцев и моими магическими наработками я имею возможность получить больше. — А дальше за Неимелем, — уточнил я. — Если мы имели обойдем, пока герцог будет его брать, мы окажемся на дороге войск и обозов олетали. Они этого так не оставят. На нас придется удар всеми резервами. Я вздохнул. С одной стороны, конечно, да. С другой? С другой. А Литания давно знает, что будет война. Значит, главные силы уже должна была подвести в немель и приграничные замки. А оставшиеся резервы, если мы быстро захватим замок, останавливаться, чтобы нас оттуда выковыривать, вряд ли станут. Дело это долгое. Это я и сказал соратникам. А еще добавил. А если они все войска уже подвели границы, то тулы у них не защищены и быстрый сильный отряд много интересного там может найти. Все задумались. Первым Мартель заговорил. Ты так уверен в своих магических разработках, что готов стать против целой страны, пусть и занятой войной в другом месте. А ты как оцениваешь? Призрак задумчиво полетал по комнате. А, пожалуй, может выгореть. В чистом поле нас не возьмут силы, только коварство. Если какой-нибудь замок быстро сумеем захватить, тогда тем более не возьмут». Гаут был не так оптимистичен. «Я не разбираюсь в магии, но до сих пор все всегда упиралось в солдат. Магия не поможет нам, когда надо отправить разъезд в соседнюю деревню за фуражом или выставить посты. Мы не можем захватить больше, чем способны удерживать». «Но две сотни горцев могут удерживать в обычное время не меньше трех-четырех замков». — прикинул я обычный размер замковой дружин. — Так ведь нам захватить их сначала надо. Потери будут. Двух сотен даже на один хорошо укрепленный замок, готовый к бою, не хватает. А если захватывать магией? — Если магии получится, тогда, конечно, — согласился Гаут. — Только место надо выбрать такое, чтобы потом в осаду не угодить. Родерик склонился над картой. — Я сам не верю, что это говорю. Но, может, нам тогда захватить вот этот замок, Вермарт? Ткнул он пальцем в карту. Мы перекроем дорогу вдоль берега для войска летания. А если там удержимся, сможем потом захватить вот эти два замка. Он показал на пару точек между трактом, тянущимся вдоль берега, и великим лесом. Невозможно, — возмутился Гаут. Летал я к Там стены в пять человеческих ростов, не меньше. Ворота с двором смерти. Мост подъемный, за воротами туннель с решеткой и бойницами. Потом промежуточные дворы, которые простреливаются с внутренних стен. А в середине всего этого громадный неприступный донжон. — Это безумие, — бросил каркетер. Купцы говорили, это самая неприступная крепость на побережье. Словосочетание «самая неприступная крепость» неожиданно мне понравилось. — Так это и хорошо, — задумчиво выдал я. Если мы там поселимся, нас оттуда будет не выковырять. Гарнизон замка готов к нападению? Гаут пожал плечами. Особого усиления мир я не заметил. Обычная служба. Вряд ли они нас там ждут. Думают, наверное, вся битва под Неемелем состоится. Никто в здравом уме сейчас на верморт не нападет. Никто, кроме нас. — Это безумие, — повторил Каркетер. — Миша сказал, а Тимаса сопровождает удача, — привел Родерик свой довод. И мать ее отправляла нас с хорошим настроением. Каркетер промолчал. Видимо, интуиция второй жены барона, матери Миши и самой Миши, были весомым аргументом и для него. Во дворец мы пришли чуть заранее. До начала совета успели перекинуться словами с баронетом розовой скалы. Тот заверил меня. Что баронстве помнят, как много я сделал для его сестры, баронесса Гамматы, помнят, благодарны и если будет нужда, придут на помощь. Я задумался. Может мне действительно помощь не помешает. Не военная, нет, а вот вкинуть в нужный момент словечко на совете у герцога в мою пользу может оказаться бесценным. Тут ведь как. Пока все молчат, можно чего-то не заметить или переиграть договоренность. А если слово публично произнесено, все, шаг сделан, назад пути нет, потому что рыцарская честь тупает в силу. Еще я перекинулся парой слов с графом Омы, наследником герцога. Поинтересовался, как там его жена Гамата поживает. С Гамой все хорошо, в тягости ходит, мальчик ждет, Здорово, привет мне передавала. Вот и еще один голос в мою поддержку в случае чего. И голос сильный. Сейчас он не нужен, а вот когда придет пора в выполнении обещаний у герцога спрашивать, тогда может и пригодиться. Совет начался предсказуемо. Командиры отрядов расселись за столом. Их люди встали за их спинами. Ирония была в том, что я, выскочка, безродный рыцарь, сидел за столом почти рядом с герцогом, а за моим плечом, рядом с нашими знаменосцами, стоял баронет горного рода. Многие морщились от такой картины. Ничего, пусть привыкают. Герцог вполне предсказуемо объявил, что пойдет на Неемель и поведет с собой все войско, которое под его рукой. Но есть два отдельных отряда, которым надо выбрать себе цель. Баронет Розовой Скалы, как мы и предполагали, выбрал замок на побережье между нынешними границами прибрежной марки и Неемелем. А ты, рыцарь лесной, куда поведешь отряд? — Я хочу сходить на запад от Неемеля, а там, что попадется, то и возьму. — Ты ведь туда в этом году не собираешься? — Герцог задумался. — Все притихли. — Неожиданный ход я сделал. — Так ты решил купцов из Бардата пограбить? — громко рассмеялся один из баронов. — Бардат — портовый городок, чуть дальше Вермарта. Городок богатый, и действительно, если его хорошо и планомерно ограбить, добыча может оказаться весомой. Герцог на карту глянул, просчитал, что я в любом случае буду перекрывать войска Малитании и дорогу. Значит, мои похождения ему окажутся на пользу. Хотя идея грабить город в глубоком тылу противника всего двумя сотнями солдат выглядела рискованной. Но это мой риск. Во всяком случае, это гораздо правдоподобнее, чем мысль, что мой отряд может захватить самый сильный замок побережья. Ладно. Все, что захватишь к западу от Неемеля, будет твоим. Только. Он хохотнул, но взгляд в него был серьезным. «Ты войну королю Алиталии не объявишь, Греча?» «Как можно?» — я улыбнулся. Бароны расхохотались. «Тонкость с объявлением войны в том, что если я объявлю войну барону, мне при победе перейдет его титул. Все его титулы, если их несколько. А если я объявлю войну королю и выиграю ее...» то сам стану королем и получу все дополнительные титулы, которых у королей обычно много. Конечно, формально получить титул и удержать власть — вещи разные, но тем не менее. И получилось бы, что я, как рыцарь лесной, вассал герцога, а как король Алеталии — его потенциальный противник, противник, у которого есть ключ к магической защите семьи герцога. Нехорошо получилось бы, да. Впрочем, я могу объявить войну королю не как королю, а по более мелкому титулу, например, как барону города Бардат, который находится в прямом владении монарха. И тогда на кону будет только баронский титул. В общем, все сложно. Остальная часть совета прошла скучно и для нас бесполезна, поскольку по большей части посвящена была вопросам снабжения и порядку движения войск под командой герцога. Единственное, что касалось нас, Даур распорядился, чтобы мы и отряд Розовой Скалы шли последними, после основного войска. Да и ладно. Зато если на границе есть какие-то заслоны, их сметут без нашего участия.